Глава 14 Местом сбора моих новых бойцов я определил ремонтный док-станции, где сейчас завершались работы над ремонтом «Мстителя». Прошло почти 10 дней с тех пор, как ребят доставили на корабль, и мы до сих пор в Солнечной системе. Медблок работал на пределе возможностей, возвращая искалеченным ветеранам конечности заживляя старые раны, делая пластику на обезображенных огнем и острым металлом телах. Я не выпускал парней партиями, все прошедшие лечения отправлялись в Криосон, дожидаться своих коллег. Незачем сто раз одно и то же объяснять, я ждал, пока вылечатся все. И вот теперь я стою перед строем красивых и накачанных парней, которые потрясенно переглядываются между собой, то и дело бросая взгляд на свои новые руки и ноги. В глазах неверие и счастье, а еще ожидание чего-то нового, неизведанного. «Становись, равняясь, смирно!» Привычные команды возымели действие. Бойцы подобрались, вытянулись по струнке и теперь с ожиданием смотрят на меня. «Добро пожаловать в ваш новый дом!» «Сейчас мы все находимся в космосе, на боевой космической станции. Теперь вы все будете здесь служить. Как я и обещал на отборе, вы полностью здоровы, лечение завершено. В конце построения я зачитаю вам списки подразделений, которым вы будете приписаны, назову ваши должности и представлю вам ваших командиров. Меня вы все знаете. Я капитан этого корабля». Высшее начальство и последняя инстанция в решении всех вопросов. Моряки говорят «первые после Бога». Это действительно так. Здесь я вправе карать и миловать, награждать и наказывать любого. Мне подчиняются все. Напоминаю, на станции у нас строгая дисциплина. Приказы командиров выполняются беспрекословно. Земные законы тут не действуют». Все мы живем здесь по установленному корабельному уставу, который сильно отличается от знакомых вам. В подробности вдаваться не буду, всю информацию вы найдете на своих имплантатах. На лекциях я вам о них рассказывал, а теперь у каждого из вас они установлены. Теперь вкратце расскажу о том, чем вам придется заниматься. Большинство из вас станет штурмовиками. Вы будете обеспечивать силовую поддержку проводимых нами операций. После знакомства с командирами все вы получите боевые скафандры, а уже завтра начнутся тренировки. Ваш скафандр – это ваше личное оружие, за которым вы будете закреплены, и как за каждым оружием за ним надо следить, чистить, заряжать, любить как родную жену или девушку. Лично за свой боевой комплекс отвечаете». Помните, Земля пока только в стадии становления, как галактическая держава. Наши ресурсы ограничены. Чтобы снарядить вас, нам понадобилось из кожи вон лезть и жизнью рисковать. И теперь наша задача – сделать так, чтобы этих ресурсов у Земли стало больше. Нам придется заниматься торговлей, контрабандой, разбоем, пиратством, да всем чем угодно, что принесет нам прибыль и позволит купить, к примеру, Те же медкапсулы и линии по их производству. Нам нужны орбитальные крепости. Нам нужны корабли. Нам нужно дохрена чего. Все это мы должны добыть любой ценой. Земля беззащитна сейчас, и только мы можем это исправить. Во время своей пафосной речи я прохаживался вдоль строя бойцов, пытаясь понять, как они воспринимают мои слова. Похоже, все предельно серьезны и слушают меня внимательно, полностью осознавая, куда же их занесла судьба. Вроде и общался с каждым неоднократно, сам их отбирал, но как они себя покажут, только Богу известно. «Сейчас я представлю вам моих заместителей», — я повернулся к стоящим за моей спиной Кире и Загу. «Знакомьтесь, это Зак. он мой заместитель по боевой работе». Опытный космический штурмовик. За его плечами несколько успешных десантирований на планеты противника, абордажей и множество боев. Киру вы все знаете по стадии отбора на Земле. И да, она не медсестра. Пусть вас не обманывает ее невинная внешность. Кира такой же опытный боец, как и Зак. Кира занимается обеспечением жизнедеятельности и безопасности станции, а также является инструктором по подготовке штурмовиков. Иметь вас, Зак и Кира, будут в хвост и в гриву. Готовьтесь. Также на корабле имеется инженерная группа, медики, обслуживающий персонал и даже бордель. Не надо улыбаться, еще неизвестно, когда мы вернемся на Землю. Так что это специальное подразделение вам пригодится. Сейчас все инопланетные специалисты погружены в Криосон. Предупреждаю вас, не заводите среди них друзей. Они нам не союзники, а всего лишь временный персонал, который со временем будет заменен на земной. Языком лишнее не болтать. Вообще старайтесь свести общение с ними к минимуму, только в рамках выполнения служебных обязанностей. Достоверно известно, что среди этих людей есть агенты разведки Содружества. Тут мы можем рассчитывать только на себя». Назначая Киру и Зага своими заместителями, я специально придумал им странные должности с расплывчатыми должностными обязанностями. Звучит красиво, но по факту они просто мои помощники по непонятным вопросам. Кири пофиг, ей главное быть рядом со мной, а Заг не способен командовать людьми. Он просто боец, мой личный телохранитель и просто друг, которого я не могу обидеть». Вы будете разделены на четыре взвода по 30 человек. в каждом взводе три отделения, продолжил я. За каждым взводом будет закреплен десантный бот. Три человека, которых специально отобрали, станут работниками моего штаба. Остальные 17 будут назначены на должности операторов боевых систем корабля и пилотами. Сейчас к вам на имплантаты пришла информация о вашем назначении. Командиры взводов и отделений, принимайте командование. Потом Кира распределит вас по вашим каютам, покажет арсенал и объяснит, что тут и как. Штабные работники пойдут со мной. Операторы и пилоты поступают в распоряжение ЗАГа. Он покажет вам ваши боевые посты. Потом свободное время. Ну а завтра приступаем к тренировкам. Напротив меня сидел практически незнакомый мне человек. Я, конечно, понимал, что передо мной все тот же капитан-разведчик по имени Серега сидит. Но, черт возьми, непривычно его видеть без шрама и ожога, который когда-то покрывал все его лицо. Сейчас по нему и не скажешь, что парень был весь обожжен и прикован к инвалидному креслу. Такой себе смазливый качок. На стриптизера больше похож, чем на военного. Рядом с ним такие же молодые и крепкие парни. Все те, кого я отобрал для организации своего штаба. Сергей закончил факультет войсковой разведки Московского высшего военного командного училища и успел дослужиться до должности командира разведроты отдельного разведывательного батальона. Сидящий слева от него Денис командовал взводом спецназа ГРУ, а расположившийся справа Артём был обычным ротным командиром мотострелков. Должность вроде бы ничем не примечательная, но заинтересовал меня Артем тем, что в свое время закончил курсы штабных офицеров ООН и со своей ротой участвовал в нескольких миротворческих миссиях, а туда тупых не отбирают. Я не знал этих парней так же, как и они меня. Выбирая их в свой штаб, я руководствовался только советами отца и своей интуиции. «Да и вообще, я не военный». И из чего начинать работу штаба, чем он вообще должен заниматься, я плохо себе представлял. Я даже военную кафедру не заканчивал, так как учился за границей. Мне нужны контрразведчики, но таких у меня нет. Зато есть несколько разведчиков, пусть и войсковых, которые должны уметь контрразведку обманывать, а значит и знать, как она работает. Этим и обуславливался мой выбор штабных. У всех у них есть специализированные знания. Ну что же, мужики, теперь вы мой штаб. Я прекрасно понимаю, что вы не были готовы к такому развитию событий. И тем не менее, я именно вам поручаю эту работу. Сергей Старший, обязанности между вами распределит он. Чтобы войти в курс дел и адаптироваться, у вас не так уж много времени. Через неделю мы покидаем солнечную систему и я буду вынужден вывести из крестна часть вспомогательного экипажа. Я подготовил и скинул вам инфоблог по текущей ситуации. Потом ознакомитесь. А сейчас задавайте свои вопросы. Я же вижу, как у вас от нетерпения аж зудит. До сих пор не могу поверить, командир, что могу ходить, и из зеркала на меня смотрю я прежний, а не Фредди Крюгер. Хочу в первую очередь сказать спасибо за это. Сергей на правах старшего взял слово первым. «Чертовски приятно осознавать, что хоть кто-то держит свое слово. Я так понимаю, что нас усыпили и каким-то образом переправили в космос?» «Да, мы на моей боевой станции. Пока в родной системе, но скоро в поход. Нужно зарабатывать бабки». «Второй вопрос. Почему мы?» «Я имею в виду, мы трое. Для организации штаба можно было найти опытных штабных работников». Мы все простые боевики, глубинная разведка, спецназ, мотострелки. У нас нет опыта такой работы. Именно поэтому вы тут. Такого опыта нет ни у кого. Нужны те, кто сможет обучаться на ходу. Те, кто смогут принять действительность, такой, какая она есть, и быстро адаптироваться. Набрать полковников из генштаба, конечно, можно. Но зачем? Чем они смогут мне помочь? Они знают, как воевать на земле, в воздухе, на воде, но не в космосе. Этого из землян не знает никто. А вы, разведчики, обученные быстро и самостоятельно принимать решения и действовать по обстановке. Вы привыкли брать на себя ответственность. Это нам и надо. Я ответил на твой вопрос. «Да, командир, теперь понятно». Сергей задумался. «Вы правы, такого никто никогда не делал. И в училище, да и в академии такому не учат». «Я так понял, что наши имплантаты отличаются от имплантатов бойцов? У меня офицерский, а у того же Виктора, моего бывшего соседа по палате, стоит имплантат для рядовых?» «Верно подмечено», – кивнул я. «Как я уже говорил на построении, мы ограничены в ресурсах. У нас жуткий дефицит всего». У штаба, операторов и пилотов стоят специализированные имплантаты. Их у нас и было-то всего ничего, а теперь нет ни одного в запасе. Я тебе больше скажу, даже у половины бойцов стоят сейчас устройства, устаревшие на миллионы лет. Современных у нас было всего чуть больше 70, и то, можно сказать, бывших в употреблении. Мы извлекли их из погибших бойцов спецназа разведки Содружества. Пришлось хитрить и прятать тела от их командира. У остальных установлены имплантаты штурмовиков с ковчега. Я вам про него рассказывал. Там, конечно, тоже раньше были офицерские имплантаты, только вот они содержали информацию по работе одного механизма, который приравнен тут к оружию массового поражения, и их вывезли или уничтожили. С офицерскими базами у нас беда. Но это вопрос решаемый. Мы купим имплантаты, были бы деньги. Взаимодействуя с инопланетными специалистами, вы говорили, что среди них есть агенты разведок? Я вообще плохо понимаю, как с ними взаимодействовать и что нам с ними делать». «Инопланетяне...» Я усмехнулся, глядя в обеспокоенное лицо Сергея. «Среди инопланетян в экипаже есть откровенные враги, союзники, нейтральные и те, которых я отношу к ненадежным. Я тебе больше скажу». Кира и Заг тоже не с земли. Но вот как раз они относятся к нашим союзникам и будут с нами до конца. Им я доверяю. Нейтральные, точнее, я бы сказал, пока непонятные, это наши два инженера. Младший брак Зага и Карс. Я пока не знакомил вас с ними. Оба они попали на станцию не по своей воле, случайно. С братом Зага все более-менее понятно. За него отвечает его брат. А Карс... Он с нами только потому, что у него нет выбора. К друзьям бы я его не отнес, он тут преследует свои цели. Система Карс, как я вам об этом уже говорил, враждебна ко всему живому. Им нужны прыжковые двигатели, и если они их получат, хреново будет всем. Ребятки-фанатики, воевать будут самоотверженно и за идею. Когда это случится, нам нужно, чтобы хотя бы земля не была для них врагом. Остальной экипаж ненадежен, хотя никто из них не занимает ключевые посты. Мы их будем менять перед увольнением, честно расплатившись. Ну и, наконец, агенты разведки. Я совершенно точно знаю про одного. Зовут Габур, начальник медблока. Он работает на Содружество, и убирать его пока никак нельзя. С Содружеством, а точнее с их разведчиками, у нас договор. Мы пока работаем на них – потому что иного выбора у нас нет. Возможно, есть и еще агенты. Выявить их будет вашей задачей. Теперь понятно. Сергей переглянулся со своими коллегами. Если у ребят вопросов нет, то я предлагаю не тянуть и начать работать. Времени вы нам и правда отвели очень мало. Времени у вас, считай, нет, потому что от тренировок я вас не освобождаю. Вам тоже нужно уметь пользоваться современным оружием и знать тактику действий нашей роты. Этому в теории не обучишься, придется пострадать в учебных боях. В общем, спать вам эту неделю не придется. Днем тренировки, а ночью ваша основная работа. Зайдите в медблок и получите аптечки со стимуляторами. Эти штуки, конечно, не прибавят вам здоровья, но здорово помогут сконцентрироваться и не дадут чувствовать усталость. Ничего, потерпите. Через неделю снова по очереди пройдете лечение. Там делов то на полчаса. Надо так надо. Сергей улыбнулся и непроизвольно посмотрел на свои ноги. После того, что вы для нас сделали, я даже не сомневаюсь, что вылечить нас вы сможете без проблем. Заканчивалась отведенная на подготовку бойцов неделя. Я сидел в капитанской рубке и наблюдал за выпускным экзаменом. Три взвода штурмовиков брали на абордаж ковчег, который защищал четвертый взвод и группа управления. Бойцы работали уверенно, смело и изобретательно, как с одной, так и с другой стороны. Опыт не пропьешь. Они до этого были хорошими солдатами, а сейчас с помощью современного оборудования быстро освоили тактику работы космических штурмовиков привнеся в нее свой опыт и полученные на земных войнах навыки. Да, старый корабль на эту неделю превратился в военный полигон, на котором мы обучали своих бойцов. Он огромен, и выделить для такой нужной и важной цели несколько помещений, технических тоннелей, коридоров и шлюзов не составило труда. Конечно, не только на Ковчеге мы и тренировались. Боты с штурмовиками и десант на планеты отрабатывали. Первыми людьми на Марсе и Венере стали именно мои парни. Я даже из природной вредности и чисто ради прикола там флаги установил и парочку тел бывших десантников из оставил в полных репликах старинных скафандров Советского Союза. Флаги, естественно, тоже красные. Но чего? Когда еще земляне до Марса доберутся? А мне весело. Я представляю себе рожи первооткрывателей, когда они эту картину увидят. А если это еще будут наши западные партнеры? Я вообще атрибутику Союза ввел в качестве отличительных знаков нашего отряда и маленького флота кораблей. На все боевые скафандры нанесены несмываемой краской погоны со знаками различия, и флаг отряда теперь точная копия Знамени Победы. Ранее безымянная Карская крепость получила название «Карская звезда», а станция контрабандистов теперь называется «Аврора». Не то, чтобы я назвал корабль в честь легендарного крейсера, который прославился всего одним выстрелом, а просто мне это название нравится. «Аврора» — это ведь богиня утренней зари, приносящая дневной свет богам и людям. Именно от брака «Авроры» и «Астрея», как считали древние римляне, произошли все звезды, горящие на темном ночном небосводе. Красивая легенда и очень подходящее название для боевой космической станции. Ну и про легендарный выстрел, который ознаменовал в свое время новую эпоху жизни почти для целого континента, забывать нельзя. Мы тоже начинаем новую веху в жизни Земли. Мы делаем революцию, чтобы избавиться от гнета и иго галактических сверхдержав. Начинаем первую войну за независимость нашей планеты.